Больше ему во втором сообщении ничего не сказали, и этот хриплый голос был ему совершенно незнаком. «Что значит «теперь»?» Он закурил и вышел на балкон. «Теперь» «Значит, Болоса уже...» Он посмотрел на часы. «Было уже как-то поздновато звонить Марии, чтобы сказать, слушай, а вернулся?» «Живой? Веселый? Что? Не вернулся? Тогда знаешь, похоже, его убили, но ты не волнуйся, на войне как на войне». Микель вернулся в гостиную. На мгновение ему показалось, что пока он стоит на балконе, ничего бы не стоило тому, кто захочет. Нет, невозможно, чтобы в 1995 году люди еще занимались такими вещами и он, конечно же, не может пойти в полицию, потому что все это либо идиотская шутка, либо всерьез. И если это всерьез, то безумный убийца мог рассказать легавым, что единственной его целью было отомстить за смерть отца, брата, племянника, деда-кузена, погибшего от беспощадной критики в затылок, и комиссар Молина повернулся бы ко мне и спросил бы, Так вы убийца, господин Жансана? Я бы сказал, в принципе, нет, но я вот сейчас вас слушаю и думаю, мне даже и в голову никогда не приходило, что это можно назвать убийством. Мне это всегда казалось казнью предателя. И меня так мучила совесть, что я раскаялся в том, что участвовал в казни и стал совсем другим человеком. Я не нажимал на курок, комиссар. Я только грязным полотенцем вытер лужу крови на полу, и, если хотите знать, комиссар, в тот момент я не чувствовал, что на мне грех. Но теперь все изменилось. Сейчас я не могу с этим жить и не устаю повторять, что содеянное останется со мной до конца жизни. Как содеянное, так и не содеянное, Человеку, не готовому нести груз прошлого, пришлось бы научиться жить, не думая. И комиссар Молина задумчиво покрутил бы ус, и, чтобы скрыть свое замешательство, напустил бы на себя вид специалиста в области истории, социологии и психоанализа, погрозил бы мне пальцем, улыбнулся, как герой американского фильма, и сказал бы мне, «Позвольте мне сказать вам одну вещь, Майк. Это значит, что вы, человек, воспитанный как добрый христианин, получивший серьезное и весьма достойное образование, оказались способны на убийство?» Вы, человек, чувствительный к тонкостям художественного творчества, хотите сказать, что взяли пистолет и пив-паф?» И я сказал бы, «Нет, комиссар Малина, не в этом дело». А он бы ответил, «А в чем же тогда дело?» И я, как человек слабый, плача и крича, наврал бы ему с три короба «Это все болос!» Это Франклин его застрелил, потому что эти сукины дети, курносы и кролик оставили его полуживым, подонки! И в приступе страха я бы предал своих товарищей и превратился бы еще в одного изменника, делу против которого должна быть направлена конструктивная критика в затылок. Или в сердце. Стреляйте мне в сердце, товарищи. Цельтесь мне прямо в сердце. Оно никогда никуда не годилось и слишком сильно бьется, оно выходит из-под контроля товарищи. Короче, я не мог пойти в полицию и во всем сознаться. И не было смысла звонить боллосу в час ночи. Не отдавая себе отчета в том, что делает, он стал искать в телефонной книге номера больниц и моргов, но не решился. А вдруг? И если бы за мной тогда охотился убийца, то ему бы ничего не стоило сделать свое дело, потому что, выходя на улицу в половине четвертого утра, я решил не прятаться. Может, вот этот небритый таксист? Или тот человек, что разгружает рыбу из музейного вида Ситруэна? Две лошадки возле бара «Калланграссия»? Примечание. Две лошадки. Имеется в виду Citroën 2CV, французская De Cheveau vapeur, две лошадиные силы, микролитражный автомобиль, выпускавшийся в 1949-1990 годах. Индекс в названии обозначает условную мощность двигателя, рассчитываемую по его объему, облагавшуюся налогом на автомобили в тогдашней Франции, в то время как реальная мощность исходного варианта — 9 лошадиных сил. Во Франции этот автомобиль сыграл ту же роль, что Ford T в США или Volkswagen жук в Германии посадил за руль нацию. Конец примечания. Я подумал, хочешь стрелять? Стреляй и сел в машину. Поворачивая ключ зажигания, я стиснул зубы. Взрыв разнесет все на мелкие клочки, и я, как в свое время карреро Бланко, полечу обратно на балкон своей квартиры, но не целым, а кусочками. Примечание. Луис карреро Бланко, 1904-1973 годы. Испанский военный. Занимал различные должности во Франкисском правительстве, в том числе в течение нескольких месяцев в 1973 году был премьер-министром страны. Был убит террористами это 20 декабря 1973 года. Террористы, сняв квартиру в одном из центральных районов, прорыли тоннель под проезжей частью улицы, по которой часто проезжал автомобиль Бланко заложили туда взрывчатку. Когда автомобиль премьер-министра пересекал заминированный участок дороги, прогремел взрыв, который оказался настолько мощным, что автомобиль Карреро Бланко был заброшен на балкон соседнего монастыря и не сразу найден. Конец примечания. Несмотря ни на что, машина завелась с преспокойным урчанием. Я подумал, что это я? Совсем озверел, чтобы думать, что кто-нибудь, и сосредоточился на том, что могло случиться с беднягой Болосом. Я доехал до его дома. Я не смог заехать в паркинг и посмотреть, стоит ли там его машина. Пришлось ограничиться тем, чтобы проехать от его квартиры в районе фон Денфаргес до подножия башни на Тибидабо по той дороге, которой он, по моему мнению, должен был воспользоваться. Проехать медленно, медленно, на каждом углу ожидая увидеть красно-белую ленту полицейского контроля и расплющенную в лепешку машину Болоса. Короче, фильмов насмотрелся. На шоссе де Ларабасада я подумал, что, может быть, все это просто идиотская шутка того же Курносова или Кролика, и чтобы отпраздновать такой исход, закурил. И тогда он увидел на разъезде синие огни полицейской машины. Там стояла даже не одна, а две машины, и полицейский регулировал движение, чтобы не образовалась пробка из немногих автомобилей, ехавших по этому шоссе, Одна полицейская машина, две полицейские машины. Вероятно, парадом командовал комиссар Молайна. И краем глаза я заметил какой-то предмет, скатившийся под откос, и подумал, какой же сукин сын этот убийца. И у меня так задрожали руки, державшие руль что пришлось остановиться на обочине прямо у поворота Револьда-Ла-Паэлья, и сердце опять начало биться изо всех сил, как в былые дни. Простояв там минут пятнадцать, Микель вернулся домой с сомнениями в сердце, ожидая, не появится ли новость в какой-нибудь газете через пару часов после происшествия, или не позвонит ли ему какой-нибудь друг, чтобы сказать... «Ты слышал, что с Болосом случилось? Представляешь?» Он не мог спать. Он не решался позвонить Марии. В девять утра, когда, по идее, он должен был приступить к наброску плана интервью с Андрашем Шифом, ему позвонил Пеп Комас из журнала и сказал ему, «Жансана, ты слышал, что случилось с Болосом? Представляешь?» За утренним чаем, после ужасной ночи, в программе новостей Антонио Абасаса по радио подтвердили, что депутат парламента Каталонии Жузеп Мария Болос погиб прошлой ночью в результате трагической необъяснимой аварии на шоссе Арабасада. И Микель, глотая слезы вперемешку с чаем, плакала Балосе, который уже 100 лет был ему другом. Далеким или близким, но все-таки другом. За этими слезами скрывались другие, еще более сильные чувства. Например, неуверенность в том, что теперь будет со мной, если голос, оставивший мне второе сообщение, существовал на самом деле, если мне не приснился. Его убили, а я не могу пойти в полицию и рассказать об этом. Болос! Болос! Друг ты мой! На кладбище я спрятал глаза за темными очками и, несмотря на то, что официально считался лучшим другом Болоса, уступил свое место более новым друзьям, недавним товарищем по партии, в которой он состоял так недолго представителем власти, говорившим о заслугах политика, перед которым открывалось такое блестящее будущее. И далеко вдали молча стояла Мария. Она даже не спросила меня, почему я позвонил как раз в тот момент, когда Бало, скорее всего, умирал. И была ли это авария, действительно аварией? Я не смог снять очки, потому что был уверен, что никакая это не авария и что знали об этом только бедняга Франклин и я. И убийца, разумеется. И, как ни странно, мне совсем не было страшно, несмотря на угрозу, произнесенную хриплым голосом, сказавшим «Товарищ Симон, теперь очередь за тобой». А с моря дул теплый ветер. Микелю было почти не слышно, о чем говорили коллеги депутата. Мне нечего было сказать, кроме как «Болос, зачем ты умер?» «Франклин, ведь было еще не время умирать!» И тогда я почувствовал, кто-то смотрит мне в затылок и обернулся. И перед взглядом моим оказалось не море у подножия горы Монжуик, а старомодная борода — и подернутые слезами глаза, уставившиеся в одну точку. В ту минуту присутствие Ровиры было мне неприятно, и я ограничился тем, что состроил гримасу, которая означала «Привет!», потом поговорим «Отстань!» до скорого свидания. «Хорошо», — сказал Ровира, а потом взял меня под руку и увел по поднимавшейся в гору дороге по правую сторону которой виднелись могильные плиты, а по левую — бесконечное море, и начал говорить о судьбе и о случайности, о непредсказуемости дорожно-транспортных происшествий и о смысле дружбы. — Я хочу побыть один, Ровира. Бедняга Болос остался один, один как камень, Он взглянул на меня краем глаза, чтобы удостовериться, подействовала ли на меня цитата из песни Раймона. Примечание. Раймон. Настоящее имя Рамон Пеллегро Санчес, 1940 года рождения. Певец, автор-исполнитель, поющий на валенсийском диалекте каталанского языка. Один из самых значительных представителей движения «Нова Канко». «Новая песня» и один из самых известных певцов, исполняющих песни на валенсийском диалекте. Конец примечания. Ровира, вечно ты опаздываешь на четверть века. Я почувствовал что-то вроде жалости к этому бородатому мужику в вельветовом пальто, который был так одинок, один как камень. И я решил не раскрывать ему тайны гибели нашего друга, тайны, ставшей для меня явно еще рано утром, потому что хриплый голос, уже казавшийся мне знакомым, опять позвонил мне на автоответчик в полшестого, и я услышал звонок и еще в полусне схватил трубку. Хриплый голос был не против со мной поболтать, хотя я еще и не совсем проснулся. «Знаешь, что я задумал, сеньор Симон Жансана?» «Не знаю. Что?» «Я решил, что убью того, кому выпадет лучшая карта. Тебе выпала восьмерка бубен, а ему десятка треф». В первый раз в своей жизни я взял сигарету в такую рань и выкурил ее в тишине. Голос терпеливо ждал, пока я приду в себя. — Все, сон прошел. — Кто ты такой? Хриплый голос продолжал говорить со мной, как будто и не было этого долгого молчания. — Надо сказать, сначала я собирался убить тебя. Тут мне действительно стало страшно. — Слышишь? — Да. Кто ты? Зачем тебе это все? Ты знаешь, почему я тебя не убил? Потому что ты не оказался в подходящем месте в подходящий момент. И тогда мне пришло в голову положиться на карты. Я пойду в полицию. Давай, топай. Я тебя не боюсь. Послушай, Симон. Я паранойей не страдаю. Я отомстил, и все. Ты так знаешь, что смерть твоего друга не несчастный случай. Вот я тебе и объясняю. Мне вообще не особенно приятно с тобой болтать. Но... Болос, Франклин... Микель посмотрел по сторонам, но ни одна книга в шкафу не сдвинулась с места, чтобы прийти ему на помощь. «Он не... он никого не убивал!» «Да что ты говоришь!» «Да, это я его!» Хриплый голос засмеялся и бросил трубку. Спать Микелю расхотелось. Он провел пару часов, глядя в стену, и, оплакивая своего Франклина Болоса, которого через пару часов должны были похоронить на кладбище на горе Монжуик. Когда я пришел домой и наконец-то смог снять темные очки, на автоответчике меня ожидало новое сообщение. «Микель, мне необходимо с тобой увидеться. Обязательно пригласи меня завтра на ужин». «Нам нужно поговорить о Жузепе Марии Болосе. Я заеду за тобой в 8. Если тебе неудобно, тебе будет удобно, правда?» И Микель подумал, что, конечно, ему будет удобно. У него нет никаких планов. У него никогда не бывает никаких планов, разве что, быть может, будет не совсем удобно, если до восьми вечера в пятницу его уже убьют». «Жулия! Зачем ей говорить о Болосе? О чем успела догадаться это Жулия?» Микель улыбнулся, глядя на Жулию. Он продолжал поскребывать ногтем кофейное блюдечко. «Есть вещи, которые женщине никак не скажешь. Не могу же я, например, сказать ей, что мы ужинаем в ресторане, который когда-то был моим домом, поэтому Микель еще раз повторил. «Я даже не знал, что вы с Болосом еще встречались». Жулия взглянула на него. В этом взгляде отразилась вся ее жизнь. И тогда Саввл снова свалился с лошади, как обычно, но еще вдобавок и мордой об асфальт, как шут гороховый по дороге в Дамаск, и растерянно сказал «Не может быть!» «Еще как может!» — возразила она. «Мы с твоим волосом были любовниками!» Микель раскрыл рот, как Фома неверующий, готовый вложить перст, то есть засунуть руку по локоть в язвы гвоздинные. «И когда все это началось?» «В тот день, когда ты нас познакомил». Неужели Жулия улыбнулась? «Десять лет назад. Познакомьтесь, это Болос, мой друг. Это Жулия, мы вместе работаем. Она просто красавица, Микель. Откуда она у тебя?» «Болос, сукин ты сын! Ты же делился со мной всеми своими мечтами! Но в один прекрасный день перестал это делать?» «Потому что я морщил нос, когда ты говорил о социалистической партии? Потому что у меня все еще не прошло похмелья от войны и от струйки крови и от полотенца? И я думал, что политика — это гнилая куча навоза?» «Грязный ты подонок, Болос! Ведь мы так друг друга любили!» Но так никогда и не рассказали друг другу, что происходит у нас в душе, потому что мужчины, за исключением Ровиры, всегда странным образом стыдливо в отношении всего, что касается чувств, и делают вид, что в жизни нет места сердцу, и из кожи вон лезут, чтобы найти тему для разговора, которая избавит от необходимости рассказывать, что несколько дней назад я познакомился с девушкой, при одной мысли о которой я сам не свой — И не знаю, что делать, потому что Марию я тоже люблю. Ты представляешь, Болос, я познакомил тебя с хрупкой двадцатилетней девственницей, которая проводила рядом со мной по восемь часов каждый день, и которую я пальцем не решался тронуть, мать твою, Франклин, ты меня предал». «Ты целых десять лет трахал мою секретаршу, и ни один из вас мне ничего не сказал, и вы от меня это скрыли?» И Микель почувствовал себя смешным рогоносцем, как дон Маур Жансана, второй в рассказе дядя Маурисия. В нем жила не совсем понятная уверенность, что джулия в каком-то смысле принадлежит ему. «А как же Мария, Балос?» Ты изменил Марии? Про социалистическую этику врать все гораздо, а когда ходит до постели? Прости, Франклин. Я уже заговариваюсь. Я просто тебе завидую, потому что должен тебе признаться, что не раз и не два мне хотелось затащить Жулию в постель и держа эту связь в тайне от Марии и от своего друга, Ты умер, а теперь мы с твоей любовницей сидим и делаем вид, что сочиняем твой некролог, в котором не будет ни одного из тех секретов, которыми ты в жизни дорожил, не будет упомянуто, из-за чего ты умер, и ни слова не будет сказано о том, чего страшился ты в свой последний час, когда договорился встретиться со мной на башне и не явился на место встречи. Я был в курсе» улыбнулся я. Он мне рассказывал. И вдруг я увидел, что Жулия молча, не говоря ни слова, заплакала, и мне захотелось стереть эту боль, скрытую до того момента за бесполезной и жалкой улыбкой. Прошло несколько секунд, то есть не несколько, а несколько тысяч секунд, пока Жулия не успокоилась и Микелю стало стыдно. Потому что он думал только о себе, когда Жулия сказала ему, «Мы с твоим Болосом были любовниками», и ни на мгновение не задумался о Жулии, о силе ее любви, о ее личной жизни, которая, похоже, была совсем не такой разнообразной, как ему представлялось, и о ее праве чувствовать себя несчастной. И я подумал, Это просто смехотворно, что я сижу и оплакиваю свои потери перед сильной женщиной, у которой, несмотря на ее молодость, в душе зияет открытая рана, и которая только что преподала мне бесценный урок того, как не делать трагедию из своего горя. И тогда я намекнул, что, может, пора и по домам? «Как ты думаешь, Жулия?» И я коснулся ее руки впервые с нежностью. «Нет», — уперлась она, как бабушка Амелия, — «мы пришли сюда, чтобы говорить о Жузепе Марии и будем говорить о Жузепе Марии». «Что же ты не сказала Дурану, чтобы он сам писал эту статью? Я хочу написать ее сама, чтобы почтить его память». «Мне кажется, ты лучше знаешь, Болоса, чем я», — растерянно и сломленно сказал Микель. «Ты знаешь то, чего не знаю я!» «Он был очень замкнутым!» Она сердито смахнула со щеки непрошенную слезу. «Говори! Рассказывай, Микель! Неважно, про себя рассказывай!» И, помолчав, «прошу тебя!» «Ладно. Но мы подошли к той части, когда всей моей жизнью была Тереза. «Тогда рассказывай про Терезу!» Она размазала тушь платком и улыбнулась неискренней улыбкой. «Рассказывай, что хочешь! Прошу тебя! Только не молчи!»